Когда После спектакля Лбу бе уехал. Все артисты были приглашены к ужину. Мы с Шаляпиным уехали в ресторан Медведь. К нам присоединился основатель русского оркестра Андреев. В зале ресторана к нам подошёл какой-то человек высокого роста, поздоровался с Андреевым и обратился к Шаляпину. Я никак не могу достать билет на ваш спектакль. Вы теперь знаменитость, а я вас помню, когда вы ещё ею не были. Дайте-ка мне два билета. Я же не ношу с собой билетов, ответил Шаляпин. Обратитесь в кассу театра. Не надо, сказал пришедший, и, обратившись к Андрееву, добавил: Загордился не в меру. Забыл, как в Казани пятёрку у меня выклянчил. Шаляпин побледнел. Я схватил его за руку и сказал: Он же пьян. Но Шаляпин, вскочив как тигр, сразу перевернул обидчика в воздухе. Сидевшие кругом бросились на Шаляпина, повисли на нём, но он в одном мгновении всех раскидал и вышел в раздевалку. "Едем!" он весь трясся. И мы уехали на стрелку. "Вот видишь", сказал Шаляпин. "Я нигде не могу бывать, ни в ресторане, нигде, вечные скандалы". Протянув руку, он налил себе вина. — Смотри, — сказал я, — что это, рука у тебя в крови? — Да, — ответил он, — что-то этот палец не двигается, распух что-то. Должно быть, я ему здорово дал. И спросил у Андреева, кто он такой? — Да ювелир один, я его знаю, он и парень хороший. Ты ведь это зря, Федя, он с пьяну. — Что такое хороший? — Какие же я могу ему дать билеты? Я же их в кармане не ношу. Вообще у меня никаких билетов нет. Я говорил в контракте, что буду сам распределять часть билетов в публике, но контракт, понимаешь, его потеряла. А из-за этого чёрт знает, что выходит. Не верит ведь никто, что у меня билетов нет, будто я отдать не хочу. Придётся кассу сделать у меня в доме. И ерунда, говорю я. Что же у твоих ворот будет всё ночь стоять народ в очереди? Ну так тогда пускай мне дадут полицию. Я буду разгонять. Я же говорю, что в этой стране жить нельзя. Шаляпин опять расстроился. В это время метрдотель на серебряном подносе подал Шаляпину и нам бокалы с шампанским. Там же лежала карточка. Метрдотель показал на дальний стол. Это оттуда вам приказали подать. Шаляпин взял бокал и стал пристально смотреть на сидевших за дальним столом. Там зааплодировали весь зал под Хватил. Аплодируя кричали: "Спойте, Шаляпин, спойте!" Вот видишь? Я прав. Жить нельзя. Шаляпин вновь побледнел. Уйдём, а то будет скандал. "Дорогой Шаляпин", говорил Я же есть хочу. Поедем к Ленеру, там сядем в отдельный кабинет. У Ленера кабинета не оказалось. Пришлось пойти в Малый Ярославец. В Малом Ярославце у Радость мы встретили Глузунова с Вяльинчиlstm Вержбиловичем. Они сидели одни за столиком в пустом ресторане и пили коньяк. Глузунов заказал яблоко. Вержбилович сказал: "Мы блины с ним ели". Сидим, поминаем Петра Ильича Чайковского. Он обратился ко мне. Помните, как мы здесь часто обедали? И к Шаляпину. Жаль, не пришлось ему послушать вас. А то б он написал для вас. Вот Николай Андреевич Римский-Корсаков верхним чутьем взял. Учуял, что Шаляпин будет. Верно подтвердил Глазунов. Действительно почуял, что будет артист. Шаляпин при встрече с большими артистами всегда менял тон, был чрезвычайно любезен и ласков. Коньяк хорош, сказал Глузунов. И приятно после блинов, советую с яблоком. Шаляпин рассказал за ужином про трудности своей жизни и о том, что ему недостаточно платят. Глузунов и Вержбилович слушали молча и рассеянно.